«Полеты наяву». И вдруг прыжок. И вдруг летит, летит. Именно Дедло ввел в балеты «Полеты наяву». Приподнял балетную труппу над плоскостью сцены. Для чего понадобились основательные знания в инженерных областях. И воздушным сценам Петербургского театра стала подражать вся Европа. Вы приходите в театр, ничего не подозревая. Занимаете свое место в креслах, как почетный гражданин столицы. И вдруг, из глубины сцены, от двенадцатой кулисы, на вас летит, пусть и в сцене ада, вы, в принципе, готовы к чему-то адскому, но реально летит, с изрядной скоростью на высоте 5 метров, демон с зажженным факелом. К слову, о бесконечных пожарах в Большом Каменном театре. Приближается, рьяно потрясая факелом, не снижая скорость. И вы забываете, что вы в театре, где все вроде как понарошку. Вы вскакиваете со своего места, пытаетесь убежать и успокаиваетесь. Только когда летящий огненный демон, не случайно именно в эти годы родился Лермонтов, резко останавливается над рампой. Пережив воздушную атаку демона, который обязательно вам приснится ночью, вы уже абсолютно спокойно смотрите на пролетающие на сцены стаи Амуров и Сильфов духов воздуха. Через 90 лет точно так же первые зрители синематографа будут вскакивать со своих мест, когда на них с экрана помчится поезд братьев Люмьер. Так что XIX век начался полетами петербургской балетной труппы, а завершился приближающимся французским поездом на киноэкране. Положа руку на сердце, надо признать, что впервые Дедло применил полет в постановке своего балета «Зефир и флора» все-таки в Лондоне в 1796 году. России было не до полетов. На освободившемся после смерти Екатерины Великой Троне устраивался Павел I. Но через 12 лет в Петербургском Эрмитажном театре В том же балете амуры летали уже с движущимися крыльями, а такого в Туманном Альбионе точно не было. «Что за призраки прелестны? Легкие, светлые существа, сонм эфирный, сонм небесный, тени, лица божества, в неописанном восторге, мой лелеют, нежат дух!» Так написал присутствовавший на той исторической с движущимися крыльями амуров петербургской премьере в Эрмитажном театре, пораженной амурами Гавриил Романович Державин. Именно в Санкт-Петербурге полет в балете стал не просто нормой, а обязательным элементом представления. Без этого услаждать почтенную публику со сцены уже было нельзя. Зритель пошел, а точнее, повалил на полеты. Историческая справка Прыжки танцоров казались легче и длиннее за счет уклона сцены к партеру, а полеты осуществлялись с помощью системы невидимых тросов, пристегнутых к костюму.